если хищникам то не из крупных потому что как заметила вера всегда выбирал добычу по зубам без риска например никогда не связывался с замужними сотрудницами и не клеился к дочерям и внучкам стариков хотя некоторые гостели во временах года подолгу после первого поползновения он еще несколько раз обычно во время танцев или какой нибудь вечеринке все так же шутливо интересовался не созрела ли вера для приятного приключения зрею неизменно улыбалась она и в его глазах сразу что-то гасло или наоборот зажигалось тусклым матовым светом специалист он при этом был первоклассный вера очень многому у него научилась главное правило люка шарпантьье Директор Мизон де Ретретта должен все знать, все уметь и во всем разбираться до мелочей. В медицине, психологии, кухне, электричестве, водопроводе, финансах и так далее. Потому что резиденция – это корабль в автономном плавании, и ты здесь капитан, отвечающий за все и за всех. Не было ни одного вопроса, по которому Люк не мог бы дать исчерпывающей консультации. Пожалуй, единственным местом, куда он никогда не заглядывал, была палата мадам когда то он объяснил вере что судьба несчастной старухи прежнего директора резиденции вызывает у него суеверный ужас и вместе с тем люк испытывал к мадам какое то болезненное любопытство зная что вера часто бывает у своей соседки часто выспрашивал как там и что в общем и целом вере казалось что шарпантье неплохо к ней относятся даже симпатизирует причем не только в кабелином смысле тем сильнее ее задела его насмешливая реплика про лебеддозность симпатического типа в переводе на нормальный язык это означало что по мнению директора веру сексуально возбуждает лишь то что вызывает сострадание то есть посвятить свою жизнь уходу за старыми и немощными она решила и сладострастия какая несправедливость какая гадость злословищим коллегам на глаза вера не показалась переждала пока уйдут потом некоторое время страдала от незаслуженной обиды после чего как часто бывало природная объективность и требовательность к себе заставили взглянуть на дело с иной стороны вера вдруг спросила себя стало быть старая грым за говоритит про тебя пакости потому что ревнует к твоей молодости и небесной красоте а люк ей вторит потому что ты ему не дала только и всего нет милочка это у тебя защитная реакция боязнь посмотреть правде в глаза в кафе она так и не зашла сидела в укромном уголке за пальмами в оранжереи и занималась самоанализом вернее придавалась самодству что в сущности одно и то же когда про тебя говорят плохое за глаза это повод не для обиды а для обдумывания раньше когда движение счастливая старость только набирала обороты вера частенько рыскала по блогам и форумам что люди о нас пишутт и прямо до слеза бежалалась если кто нибудь писал бяку мол девочки и мальчики просто хотят попиариться рисуются своими благодеяниями или еще что то бывало что и сердито отвечала незнакомым хулителям а потом поняла нет у нее права с ними собачиться это все равно чтобы подслушать разговор у чужого окна и полезть с улицы через подоконник с претензиями что дя за чушь вы тут несете не нравится не слушай топай своей дорогой а обижаться следует только если кто то осознанно хотел тебя обидеть если же ты случайно узнала что тебя ругают прежде всего задумайся справедливо или нет вера задумалась и здорово расстроилась старая мегера очень возможна права потому что я и занялась российскими домами престарелых старики которые доживают там свой век жалостны до невозможности именно поэтому мне так не понравились времена года когда я сюда приехала вроде бы все здесь чудесно а ощущение какое то не такое вот она причина здешних не жалко ну то есть если больные то жалко ну как бывает жалко всякого больного человека старикам тут хорошо они счастливы и от тогого в работе нет драйва без сострадания как без бензина мотор не заводится это открытие ее прямо убило подумала еще пришла к выводу что и люк со своей волочной лебедозностью наверное тоже прав почему берзин которого она раньше никак не числила объектом желаний вдруг стал ей милый дорог до такой степени что она сама повесилась ему на шею чуть не умерла от восторга Да потому что ее пронзила жалость, сработала как афродизиак.